Итак, в XIX веке люди ценили гораздо больше, чем сейчас, не только то, что производилось руками человека, но и то, что создавалось природой. В это время всячески поощрялась бережливость. Собиратель костей и тряпичник. Этой профессией занимались только те люди, которым уже некуда было падать. Гниющие разлагавшиеся кости пахли омерзительно, и отмыться от этого запаха было невозможно. За работу платили очень мало, и, кроме того, она требовала большой выносливости. Вставать надо было в два часа ночи, и пока все еще спят, отправляться из дома, чтобы, обойдя все помойки на расстоянии 20 с лишним миль, набрать в свои мешки гниющих костей, выбрасываемых кухарками после готовки. Почему же ночью, когда ничего не видно? Потому что было очень много конкурентов, которые могли добраться первыми и, пошарив своим длинным шестом с крючком на конце, найти кости или тряпки быстрее. Материал в любом, даже самом бросовом виде, был в большой цене. 10 тысяч тонн тряпок ввезли в Англию в 1851 году. Можно было продать 4 фунта за полпени уличному старьевщику. В викторианское время из тряпья изготавливалась бумага. Ранние произведения Чарльза Диккенса были напечатаны именно на такой бумаге. Бумага эта намного долговечнее современной, сделанной из древесной массы. Британская библиотека, одна из самых крупных в стране, сталкивается с проблемами сохранения современных книг но книги викторианского периода до сих пор в очень хорошем состоянии. Если собиратель специализировался по костям, то помимо конкуренции, еще одной причиной, почему он работал ночью, был отвратительный запах, который исходил от него и его мешка. Работы, связанные с дурным воздухом, не разрешалось производить днем. Помните, как викторианцы, по примеру, римлян, относились к чистому воздуху. Как земляные туалеты опустошались от содержимого ночью, так и собиратель костей пешком или на телеге обходил свои точки до рассвета. У этой работы, как и у всякой другой, были свои ступени роста. Так, например, днем забирал из домов отбросы тот, у кого уже были налаженные многолетние связи со всеми кухарками округи, Большие кости животных доставлялись посредникам во Францию. Там из них делали искусственные зубы, ручки для расчесок, ножей и щеток. Кольца для младенцев из богатых семей, у которых чесались десны. А мелкие продавались на пищевые фабрики для выработки желатина и на производство мыла. А теперь мы подошли к профессии, которая, с точки зрения очевидца Тони Робинсона, по праву может быть признана самой отвратительной из всех. Хотя, возможно, многие с ним не согласятся. Называется она «Таннер» — «Дубильщик». Профессия эта, несмотря на всю свою, мягко говоря, неприятность, являлась абсолютно необходимой в викторианское время когда люди еще не научились получать синтетические ткани и искусственную кожу. По описанию современников, было практически невозможно подъехать на лошадях к фабрикам по производству кожи. Почувствовав чудовищный запах разлагавшихся трупов животных, лошади становились на дыбы, и никаким кнутом нельзя было заставить их въехать в ворота. Они поворачивали в сторону дома. Однажды Нэнси... Вместе с мамой возила продавать свою сдохшую корову на такую фабрику. Шкуру их бедной любимицы бросили на ночь в известковую ванну, чтобы потом легче очищалась шерсть. Прямо при них, уже отмокшую шубу другой коровы, перекинув через перекладину, работники счищали большими плоскими ножами, пока не показалась плотная светлая кожа. Помощник управляющего был в хорошем настроении и все поглядывал на Нэнси. Он водил их по этому кошмарному месту и рассказывал, что потом шкуру поместят на несколько суток в другую ванну, полную куриного и собачьего дерьма, и будут подогревать. Нэнси тогда поняла, почему видела на улицах людей, подбиравших кучки за каждой присевшей собачкой. Это тоже был их заработок.